Глава одиннадцатая. кот взять и дымчатая личность. По-настоящему коты дерутся страшно. То есть, если это не просто «Как ты мне надоел иди отсюда вон!» «А сейчас убью, загрызу, зацарапаю!» У нас такого, к счастью, не водится, а вот на даче насмотрелись всякого. Встретятся какие-нибудь непримиримые противники, станут друг против друга, выгнут спины, Распушат хвосты и давай выводить хриплые вопли. А потом, если никто не собирается уступать, кидаются друг на друга и устраивают такие бои. Иной раз катаются по земле в пыли, в крови и в клоках шерсти. Соседский Мурза просто чемпион. Нет, хозяйка-то его отважно зовет Мурзиком. Но я на такое не осмеливаюсь. Кот огромный, словно отлитый из металла. Такая у него плотная шерсть, морда мрачная, очень серьезная и хмурая. Он почему-то решил, что наши кошки – это его кошки, и когда мы с дачи уезжаем, переезжает к нам жить. Летом он просто столуется вместе с нашими к большому смущению своей хозяйки. «Мурзик, ты опять тут! Как тебе не стыдно!» «Никак мне не стыдно!» Явно читается в ленивом взгляде кота. Он валяется на скамейке у нас на крыльце и позволяет двум нашим дачным кошкам вылизывать его шкурку. Зато, как только мы собираемся закрывать сезон, нас провожает делегация. Две кошки и Мурза. Мы точно знаем, что как только мы уедем, Мурза продерет сетку на окне и по-хозяйски расположится на диване. Решив! что для осенней и зимней погоды скамейка на крыльце положительно не подходит. Зато ни мышей, ни крыс у нас нет. С мышами отлично справляются кошки, а крысы – твари умные. Кто же будет рисковать жизнью при наличии такого мордоворота? Прошлым летом к нему намертво приклеилась кличка «Зять». Соседка с дороги спрашивает. «Девочки, зятек приходил?» «Были-были, а как же? Откушали и дрыхли, пока дождь не закончился. Потом удалились в помпасы. В отдалении слышатся котовые вопли. Соседка вздыхает. Неспокойно нынче в помпасах. Понятно, куда удалился. Драться пошел. А как-то зять пришел к нам и обнаружил, что на дорожку выставлена огромная кастрюля с кашей и мясом для собак. Решил, что собакам жирно будет, и выловил оттуда приличный кусок. Только не заметил, что мы на крыльце были. Подцепить-то кусок он смог, вытащить тоже, а вот слопать сразу не сумел, горячо. Так и махал лапой с мясом в воздухе, студил. На наш хохот недовольно оглянулся и явно обвиняющий воззрился на нас. — Прости, не подготовились, не остудили, — попыталась оправдаться я. Не подали на фарфоре. А к вечеру соседка пришла и спрашивает. «Зять был?» «Да, был. Выловил из почти кипящего супа мяса и сожрал». А по дороге в это время какой-то мужчина на велосипеде ехал. Как же он возмущенный и осуждающий на меня смотрел. Небось прямо негодовал, что теща негодяйка. До чего зятя довела?» бедняги куски из кипящего супа приходится вылавливать и в себя запихивать чтобы отобрать не успели а тут как раз зять из за дома выходит я и продолжаю ты глянь зять тебя услышал и решил нас почтить своим присутствием что опять пришел мясо воровать возмущается его хозяйка мужик на велосипеде останавливается замирает и тянет шею высматривая, какой же там зять ползком пробирается, что его не видно. Замечает кота, некоторое время соображает, а потом начинает хохотать. Вообще-то зять – личность очень полезная. Он гоняет прочих котов. Когда он в каких-то дальних странствиях, к нашим кошкам приходят еще двое претендентов. Прохода не дают, орут, метят все углы и почему-то куст пионов и загибаются, кошки сидят дома, мрачно выглядывая в окна, и шипят на попытке котов повыпендриваться и забраться в дом. А как только зять возвращается и замечает чужаков, вокруг начинается такая суматоха, что им под лапы лучше не попадаться. Мы как-то стояли на крыльце и считали, сколько раз он гонял вокруг дома роскошнейшего рыжего котищу. Восемь или девять. Восемь. На девятый пошли. О, рыжий хвост на поворотах складывает. Боится, как бы зять не оторвал. Да, с него останется. Он нынче в ярости. Рыжий был зятем пойман на соседском пустом участке, позорно бит и выгнан прочь и подальше. Иначе обстоят дела с дымком. Дымок – кот из соседнего дома через дорогу. Он немного чудаковат. Ему не очень интересны кошки. Пожалуй, больше его занимают люди. Хозяева оставляют ему корм, а на дачу надолго не приезжают. И он любит забираться к нам под кусты и наблюдать за всем, что мы делаем. И еще любит, чтобы с ним говорили. Подходить не надо. Это он не допускает. А вот издалека поболтать – пожалуйста. Слушает, переходит под кустами за нами следом, чтобы слышно было лучше. Зять его считает ненормальным и лапы об него морать не хочет, поэтому демонстративно в упор не замечает. Дымок понимает, что мы – хозяева вот этого дома. А наша любимая соседка Катерина и по совместительству хозяйка Мурзы зятя, которая зимой кормит наших собак, кошек и птиц, его сильно смущает. Поначалу он на нее кидался. Звонит Катерина и возмущается. «Ты представляешь?» Пришла всех кормить, а этот псих дымчатый меня не пускает. Встал поперек дороги и шипит. Типа чего привалила, ты тут не живешь. Даже кинуться пытался. Теперь хожу с веником. Дымок не пытается с нами познакомиться поближе. Ему просто надо, чтобы все по правилам было. Он следующим летом долго наблюдал за Катериной и нами из-под своих любимых кустов, и на второй год сделал вывод что мы, наверное, не против, чтобы она тут ходила. Кидаться перестал, зато перешел в курятник. Там дело нашлось, то да еще какое. Звоню Катерине уточнить, все ли в порядке. Она меня ошарашивает, что снова нашествие крыс. А потом смеется. Не боись, в доме зять и дамы ваши бдят, а в курятнике дымок. Зятек Мурзик с вашим петухом в поганых отношениях. Тот ему в курятник ходить не разрешает. А дымку почему-то можно. Так что он там крыс переловил только так. Не зря ты с ним разговоры разговариваешь. Понимающая животина.